20 марта. Ну вот, я на месте, в этой самой резиденции для художников, квартал Марэ. Такой особенный Париж, ничего общего с другими районами. Наш администратор Жан-Франсуа сказал, что руки Османа сюда не дотянулись. Дома старые, улицы узкие, всё, как я люблю. В прошлый раз, когда я была в Париже, то даже не смотрела в сторону Марэ. Мы клубились вокруг Нотр-Дама и площади Конкорд. Потом кто-то предложил взять вина и пойти пешком до башни. Я в кровь стёрла ноги новыми босоножками, а потом ещё и упала на смотровой площадке. Это всё было 100 лет назад. И тогда я привезла из Парижа два шрама. Один был чуть ниже колена и долго не заживал. Второй проходил прямо по сердцу, его никто не видел, но он был намного хуже первого. Очень тяжело я тогда влюбилась, будто заразилась чем-то, честное слово. Долетели нормально, хотя при посадке нам заботливо выдали бесплатные газеты с огромным репортажем про тот упавший самолёт. Со мной рядом сидел молодой человек в узеньких брючках. Он меня полностью устраивал как сосед, пока мимо не пошла в туалет его знакомая и не уселась на обратном пути на свободное третье место. Они начали обсуждать каких-то своих друзей, в основном Настюху и Саню, и узенькие брючки проявили себя не с лучшей стороны. Бедную Настюху он буквально по косточкам разобрал, как ископаемого динозавра. Да и Сане, в общем-то, досталось Самое интересное, что на втором часу этой беседы я тоже поневоле втянулась в разговор, как пассивный слушатель, и когда узенькие брючки вдруг замолкали, с трудом сдержалась, чтобы не пихнуть локтем. А дальше? Интересно, как там Ленка и как цветы. Волнуясь за Брунфельсию, ей нужны влажный воздух и прохлада. А мама, наверное, просто польёт её из лейки, хоть я и приклеила листочки с рекомендациями к каждому горшку. Олега к цветам подпускать нельзя. Во-первых, у него аллергия в лёгкой форме, во-вторых, он цветы не любит, и они платят ему тем же. Очень хочу спать, но всё-таки опишу моих здешних сожителей. В резиденции, помимо меня, живут трое: британский скульптор Джерреми, Итальянский фотореалист Антонио, просит назвать его Антоном, пожалуйста, и американская коллажистка Кара. Джеррими не молодой и не красивый, с каким-то окаменевшим, как будто сам себя изваял лицом. Кладбищенская гвоздика. Антон напротив красавицы в курсе этого цветущий разан. Кара голубоглазая в возрасте увидающий колокольчик. Все, кроме меня, говорят на прекрасном английском, включая Антона и Жана-Франсуа. В Скайпе с домашними пообщаться не удалось. В резиденции нет вай-фая. Кормят прилично, кровать удобная, мастерская просто огромная. Ну а как иначе, вы же работать сюда приехали, заметил Жан-Франсуа. Он мне не нравится, глаза хитрые, масляные, мухоловка.